утром обнаружила, что телевизор не был включен. муж подтвердил, что вечером он сам выдернул шнур из розетки. я подумала, что это был сон. и вдруг в начале декабря случилось со мной вообще фантастическое. живём мы на четвёртом этаже в пятиэтажном доме. я проснулась и увидела, что от балконной двери ко мне подошли двое. велели поднять ночник, прикрыли ноги одеялом и осветили красным светом левую часть живота под последним ребром. я приподнялась и увидела, как один из них протянул руку была серого цвета, с двумя пальцами и очень ловко разъединил кожу и вставил трубку, взяв ее из своего нагрудного кармана. И вдруг из трубки в колбу стала поступать зеленоватая темная жидкость. Набрав пол колбы, убрали трубку и посветили фиолетовым светом. Не осталось ни рубца, ни пятнышка. Они между собой переговаривались и я услышал, поджелудочная железа, вот какие болезни на земле. Затем они стали уходить, я смотрела им вслед. На ногах высокие ботинки, костюмы серые, руки с двумя пальцами, но лиц голов не видела, вроде как их и их не было. Но это были мужчины, так как слышались спокойные ровные мужские голоса. У самых дверей на балкон один оглянулся, погрозил одним пальцем и сказал: "Не ешь на ночь, погубишь себе", и они вышли. На часах было 3 часа 20 минут. Дверь на балкон была закрыта. Так что же это было? Может быть, это был сон? Но с той ночи постоянно болит левый бок, начала отниматься правая нога, утром – головные боли. Запоминать различные типы внешности инопланетян непросто. В каждом отдельном случае это что-то новенькое, как будто все дороги Вселенной ведут на Землю, и гуманоиды всех типов практикуются тут в искусстве врачевания. Только врачевание какое-то странное. Говорят, смотри, не болей, а после них начинает всё болеть и отниматься как будто не лечат, а делают кое-что противоположное, прикрываясь фразами типа: "Ах, вот какие на этой планете болезни". Такие же медики в кавычках объявились в марте 1978 года в зимовье под Петрозаводском, где остановилась на ночлег группа туристов. Из всей группы той ночью проснулась одна женщина, увидела, что посреди комнаты на столах стоят двое, одетые в некое подобие блестящих гладких гидрокостюмов. Фонариками они по очереди освещали спящих, но никто от этого почему-то не просыпался. Женщина решила сделать вид, что спит, и понаблюдать за ними. Вдруг почувствовала себя парализованной. В голове зазвучали голоса этих незнакомцев. Они удивились, почему она притворилась спящей, и начали медосмотр. Особенно удивлялись строению позвоночника. Женщина чувствовала, что они что-то с ней делают, но не могла пошевелиться и открыть глаза. Когда оцепенение прошло, тех двоих в помещении уже не было. На утро все проснулись разбитыми, с больными головами и тошнотой. Свое состояние после этого случая свидетельница описала так: "Мне тогда было 30 лет. Я была энергичной, занималась спортом. Когда вышла на работу, работала инженером в ЦКБ, то почувствовала, что на меня что-то давит, позвоночник становится ватным. Я сгибаюсь, не могу активно двигаться. Стала раздражительной, расшатались нервы, даже пришлось лечь в психбольницу. Но особого улучшения не наступало". Сейчас я инвалид, работаю на дому. С трудом переношу транспорт. Пробовал заниматься спортом, но нет воли, которая у меня всегда была. Даже бегать по утрам не могу, такая слабость. Можно вспомнить для сравнения ту таинственную даму из рассказа Лёфа Салеви, которая увлекалась магическими экспериментами, вызованием потусторонних духов и приобрела через такие занятия некоторые душевные болезни. Можно заметить, что в последних историях уже не присутствует никаких НЛО, никакие тарелки, а воздействие на человека происходит те же самые.